«Четверки» и «Штуги» вместо «Пантер». После неудачи на шоссе Брест-Ковель генерал Хосбах принял решение сменить направление удара и наступать на Ковель параллельно с 42-м и 8-м армейскими корпусами. Генерал-лейтенант Дитрих фон Заукен, командир 4-й танковой дивизии, был куда более опасным противником, чем Матенклот и эсэсовцы. Подход командования — 56-го танкового корпуса и 4-й танковой дивизии к проведению операции принципиально отличался от предшественников. В штабах пристально изучали не только топографические, но и геологические карты. В истории 4-й танковой дивизии указывается, как именно был выбран маршрут для пробивания коридора к Ковелю. Немецкая геологическая карта показывает севернее мощеный выход колчедановых пород в районе высоты 192,7, который в виде хребта тянется на несколько километров с северо-запада на юго-восток и позволяет добраться в район северо-западнее Ковеля. Согласно этой карте, других возможностей для достижения вне дорог с твердым покрытием практически не существует. В итоге было решено наступать от новых кошар на северо-восток, выйти к выявленному на карте колчедавному хребту с последующим броском по нему в направлении Ковеля. Также, по немецким оценкам, позиции советских войск северо-восточнее Новых Кошар были не очень хорошо оборудованы и заняты небольшими силами. Заметим, что именно от идеи прорваться 30 марта на плечах советских войск в мощеную командир роты Николу Селек отказался, хотя это было куда более толковой идеей, чем прорыв в Ковель. Возможности 56-го танкового корпуса в отношении бронетехники являлись существенно меньшими, чем у эсэсовцев, по сути, каждая машина была на счету. Несмотря на исчерпание возможностей 131-й пехотной дивизии в предыдущих наступлениях, 8-й армейский корпус тоже подключался к деблокированию Ковеля. Помимо лыжного полка в состав корпуса включался штурмовой батальон 2 армии. По состоянию на 3 апреля в составе 8-го армейского корпуса имелось 39 пантер, 4 ПЗ-4 и 4 штуга в составе викинга, а также 30 штугов в 190-м и 270-м БШО, последний передан из 56-го танкового корпуса. Пока немцы готовились к новому наступлению, 2 апреля штаб 2-го Белорусского фронта приказал 47-й армии перейти к обороне. Из активных задач за армией сохранялся штурм Ковеля. Проблемой стало то, что переход к обороне не вызвал перегруппировок сообразно новой задачи. Логичнее было бы рокировать более свежие соединения в полосу вероятного удара противника. Однако этого не произошло. На пути германского деблокирующего удара находилась все та же 143-я стрелковая дивизия, насчитывавшая к началу 4 апреля 3937 человек. И без того не самое крепкое соединение оказалось в последний момент существенно ослаблено. На участке 143-й стрелковой дивизии находились позиции 1215-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 3-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады. Поступление данных разведки о концентрации немецких танков в полосе перед 185-й стрелковой дивизией привело к тому, что буквально в ночь на 4 апреля полк сняли с позиций и перебросили в новый район. Парадокс в том, что донесение разведчиков было правдивым. 3 апреля 5-я танковая дивизия действительно при поддержке «Пантер» атаковало на соседнем участке фронта. В итоге все три полка, третий истребительно-противотанковой артиллерийской бригады оказались вне маршрута движения четвертой танковой дивизии немцев к Ковелю. В качестве средства усиления в полосе 143-й стрелковой дивизии остались 223-й танковый полк, пять шерманов и шесть валентайнов в строю на вечер 1 апреля и истребительно-противотанковый дивизион 60-й стрелковой дивизии. Последний был в городе ни к чему, к тому же с пассивными задачами дивизии и его разумно направили к соседу на внешнем фронте окружения. Немецкая операция по пробиванию коридора к Ковелю началась 4 апреля артподготовкой еще в темноте, в 3.15 по берлинскому времени, 4.15 по московскому уже через 15 минут начал атаку батальон 12-го танка гренадерского полка с пятью танками. Удар был продуман до мелочей. К концу артподготовки группы немецких пехотинцев, просочившись по карьеру, вышла на командный пункт 487-го стрелкового полка 143-й стрелковой дивизии в километре от переднего края, чем сразу же дезорганизовало управление обороной на этом участке. К полудню 4 апреля Четвертая танковая дивизия захватила первую цель наступления, мощеную. По немецкой версии событий деревня была оставлена советскими войсками и взята без боя. 143-я стрелковая дивизия отошла за линию железной дороги, так как возможности, державшей удар за ударом дивизии, оказались исчерпаны.